Глава 15. Моя противопауковая абордажная команда выглядела по-настоящему эпично. Компот, падла такая, наконец выдал несколько комплектов брони из чистого духовного металла. Но опять же хватило не всем. Биба и Боба были слишком здоровыми, и вместо одной брони на них можно сделать три на нормального человека. В логике не откажешь, но мафиози — мои люди. Поэтому я пошел к Мудвину. Зеленый гений отвлекся от своих экспериментов с азур нарисовал чертеж и отправил меня к коркам, так как они являлись главными специалистами в галактике по изготовлению брони из говна и палок. Хмурый с удовольствием привел меня в их главную кузню, Там работало несколько старых орков, цвет кожи которых уже стал сероватым от возраста. Но зато они «специалисты хорошие!» Командовал ими какой-то мелкий пиздюк. Как выяснилось, очередной сын Хмурова. Восточные диктаторы на земле матушки отдыхали по сравнению с оркской семейственностью. Мелкий крутился под ногами и умничал, пытаясь показать свою значимость, в результате чего получил сначала подзатыльник от меня, а затем смачный пинок от папашки, в результате чего в буквальном смысле улетел на улицу, открыв головой дверь. И это совсем не подорвало его авторитета. Наоборот, он побежал рассказывать друганам, что его постукал сам император. Мне вообще не была понятна идея этой самой кузни. Император банкует, заводы оборудованные самым современным оборудованием и инструментом работают. Высокотехнологичная броня? Пожалуйста. Мощное оружие? Легко. Но, блядь, нет. Этим отморозкам нужно что-то крафтовое. Иначе не получится попревозмогать. Ладно, хоть сейчас они пригодились. Алекс был первопроходцем по изготовлению крафтовой брони, но сделал, как обычно, все наспех и через жопу. Поэтому в конце прошлого боя он был похож на забытую в духовке курицу. Либо тоже помер, когда с тела сбили защитные пластины и заплевали до смерти. Мы пойдем другим путем. Как оказалось, паутина также не пропускает кислотные плевки, и мной был организован ткацкий цех по пошиву противокислотных комбинезонов. Технология была такой. Паутина расплетается на более тонкие нити, обязательно красится в розовенький, а потом бригада-гоблинш вяжет из них по размеру комбинезон с капюшоном, где открытыми оказываются только глаза. Мои мафиози, для которых пошили два подобных костюма, выглядели забавно. И нет, дело было совсем не в том, что вместо розового один костюм был синий, а другой — красный. Дело было в том, что на красном на голове был кружок, а на синем — треугольник. Блядский Алекс зашел к ткачихам после меня и немного подкорректировал заказ. — Телепузики, ёпта! — объявил он на показе мод. — Ну, честно говоря, я поржал. Получилось реально смешно. Два огромных амбала в костюмах телепузиков, хоть прямо так их на врагов и выпускай. Ну а дальше кузнецы орков взяли за основу легкий бронекостюм и наклепали на него сверху пластины, что были нарезаны из кусков обшивки кораблей арахезов. Лично я, обладавший вполне прокаченной силой, мог с трудом поднять эту броню с земли. Счастливые же телемафиози или мазопузики — бегали и прыгали, радуясь как дети. В общем, проект был одобрен и запущен в серию для остальных кустодесов, хм, точнее, императорских гвардейцев. Чистокровные же духовные доспехи успели получить Алекс, Пакля и на сдачу Тоби. Остальные еще были в гоблинских поделках сомнительного качества. Ну, не успели, бывает. Арахезы сбили нам производственный план пятилетки за два года. Кроме этого, из доков были выведены Зевс и, пока еще имя не придумали, Титан-2. Если Зевс был на 99% готов, то Титан-2 выглядел как Звезда Смерти-2 с помощью внешнего вида, который император Палпатин хотел наебать повстанцев. Я не собирался никого наебывать, я собирался уничтожать врагов. Благо, генератор абсолютного оружия уже работал и работал на очень большое расстояние но то, что на нем почти нет брони... А кто говорил, что будет легко? П. Превозмогаем. Так вот, возвращаясь к моей абордажной команде. Предводитель и вдохновитель, конечно же, я. Мои помощники-диверсанты Пакля и Алекс. Их задача — пользуясь своей почти полной неуязвимостью добраться до машинного отделения и вырубить его. Не взорвать, нет, а просто отключить, как? Об этом я расскажу попозже. Два пространственника сияли свежевыкрашенной розовой силовой броней, неуязвимой для вражеских дистанционных атак, были опоясаны водочными бомбочками, а еще у них было по два водных пестика, также наполненных розовенькой особой. Как для мобильного подразделения, для которого не существуют стены препятствий, очень даже неплохо. Мой штурмовой косяк, я хотел сказать костяк, клоун, фант, кот, биба и боба, Эти выглядели посерьезней. Во-первых, у нас были четыре большие бочки с водкой. Во-вторых, у нас был переносной пожарный насос с гибким рукавом для массовой доставки розовенькой до страждущих. Ну, а в-третьих, учитывая, что мобильность моему отряду не нужна, это как с тем носорогом, у которого плохое зрение, но это не его проблемы. То у всех за плечами были еще ранцы, которые сильно напоминали мне садовые опрыскиватели. Дезинсекторы, мать вашу! И не поспоришь?» «Только у меня не было ранца, потому что Император не только защищает, но и делегирует». «Да, ранца еще не было у Хмурого. Не очень умный, но очень сильный орк был той самой Вундервафлей, с помощью которой я и собирался захватить вражеский корабль. Именно на его гасителя я рассчитывал во время совершения диверсии пространственниками. Так что здоровенного Зеленого Алексу и Пакле придется тащить с собой сквозь время и пространство» дабы он попытался погасить движки корабля. А потом быстро притащить его к рубке, дабы он погасил центральный пост управления, если у нас что-то пойдет не так. Нашей же основной задачей было шуметь громче, убивать больше и всячески оттягивать врага на себя, отвлекая внимание защитников от наших диверсантов. И да, нам все еще нужно попасть на борт корабля «Матки», но над этим мы все еще думали. Надежда была на быстрых миротворцев, но кое-что меня смущало. Итак, все было почти готово, и мы ждали врага. Твою же мать! только и смог выдавить Алекс. Согласен, подтвердил я. Мы смотрели на выходящий из ниоткуда флот арахезов. Еще смотрели. Еще немножечко смотрели. А он все выходил и выходил, и не собирался заканчиваться. Посыпались тревожные сигналы от командиров флотилии, ведь наш план был рассчитан на гораздо меньшее количество кораблей противника. На весь эфир истерили цеховики, так как «Дыня-2» со всеми их верфями, оборудованием и населением оказалась точь-в-точь посередине между двумя флотами. Радовались только два существа — клоун и хмурый. И радовались по одному и тому же поводу. «Врагов сегодня сильно много, и это будет знатная заруба!» Арахезы вроде все вышли, и я повернулся к Машке, чтобы получить точные сведения. «Мне с не очень грубо, один к двум в их пользу», — угрюмо проговорила девочка. «Это была катастрофа. И это при том, что я за сутки собрал все, до чего мог дотянуться, казалось бы, один к двум. Мы сражались и побеждали при гораздо худшем соотношении сил, но было одно «но». Тогда нам не противостояли корабли с абсолютным оружием, для которого по-настоящему размер не имел значения. Что ж, имеем то, что имеем. «Отставить панику», — решительно сказал я. Оглянулся и увидел, что все странно на меня смотрят. «Да вообще-то никто и не паникует», — мыкнул главный инквизитор. «Хм, ну да. О чем это я?» Я быстро пытался сообразить, как вдохновить ребят и себя. «Значит так». План прежний, но наша доставка на корабль-матку становится наиглавнейшей задачей. Я толкал речь в стиле революционных лозунгов, а сам судорожно думал, как мне правильно поступить. Первоначальный план боя благополучно пошел к хренам, и нужно придумать что-то другое. Изначально я планировал с помощью соединений своего флота растащить силы арахезов по системе, освободив как можно больший коридор для абордажной команды. Аж потом с концентрированным ударом миротворцев пробить проход и высадиться на глав корабль паучков. Сейчас, глядя на огромное облако красных точек, я понимал, что растащить ксеносов по системе у нас тупо не хватит селенок. Значит, нужно придумать что-то другое. Слабоумие, отвака! Внезапно подал голос стоящий рядом Тоби. Я задумчиво на него посмотрел. Алекс хмыкнул еще раз. «Получается только так, товарищ император». «Всем сосать!» Также внезапно заорал хмурый и звонко стукнул себя по нагруднику большой секирой. «Сука!» — подпрыгнул я от неожиданности. «И не говори», — подтвердил Алекс. «Но зеленые как бы правы, только так. Сука!» — ещё раз сказал я. В голове у меня оформилось решение. «Будет много потерь. Но другого плана прямо сейчас я не видел». Так хренама! хренам!» Наступаем. Заруба! Радостно заорал мелкий зеленый, и его поддержал зеленый крупный. Еще какая! Зловеще прошипел я и повернулся к скромно стоящим в сторонке ветеринару и Сергеечу. Слышу, боги! Вот сейчас я попрошу вас кое-что посчитать, и если вы облажаетесь, то, то ничего! Нам просто будет всем пиздец. И тут же обратился к Машке. Значит так, золото, вот что мне от тебя нужно. Два титана, старый и новый, выдвинулись в сторону приближающегося неприятеля. Как показали предыдущие бои и исследования наших ученых, каждый из наших титанов превосходил по мощности и дальности любой корабль арахезов. Я еще помнил мою первую битву со старушкой батареей прародительницей Флюги, когда большие пушки порешали все сражение. В этот раз я не питал иллюзий, что удастся стреляться на дальних расстояниях и победить. Но глупо не использовать такой шанс. Обратный отсчет пошел. За рулем Зевса находилась Дашка. Вторым ноунеймом командовала пулька. Две яркие зеленые точки сближались с красным облаком. Часики тикали. Мы с Алексом сидели в кабине миротворца за спиной расслабленного бобуса и изучали обстановку. Неправильно это корабль без названия в бой посылать. Внезапно скривился Алекс. Ты прав, Пятачок, кивнул я. «Но что делать?» «Как что? Назвать сейчас?» «Это ответственный момент», — не согласился я. «У меня список из тысячи наименований. И я все еще думаю». «В этом-то и есть твоя беда», — смыкнул друг. «Ты слишком долго думаешь». «Не, ну, лучше, конечно, как ты, постоянно косячить». «Какие ваши доказательства?» — зажал Алекс. «Я тебе еще Бонда не простил». «Да ладно, там все норм получилось». «Ты, Пакли, это скажи, баран!» «А что не так?» — удивился Алекс и развернулся к остальной группе. «Слышь, подруга, чем там тебе твой муженек не угодил?» Пакли нахмурилась, было видно, что ей совсем не смешно. «Да в прошлый раз, когда мы... Ну, это... В общем, Мартимесу захотелось поучаствовать. Как он потом сказал, он десять тысяч лет сексом не занимался». «И?» — Алекс очень заинтересовался. Я аж забыл про окружающую напряженную обстановку. И выяснилось, что он любит грубый секс. Тяжело вздохнула пакля. И... Еще больше заинтересовался глав инквизитор. А я люблю нежный секс! Продолжала дозированно выдавать инфу девушка. Да что ж такое? Товарищ аж подпрыгивал от нетерпения. Ты издеваешься? И... Да вырубила она его. «Наглухо!» — Погодигматично подсказал клоун. И правильно сделал, между прочим. Секс — дело интимное. Я бы еще и добавил. Алекс заржал как конь, настолько заразительно, что все вокруг невольно тоже начали улыбаться. «Ай, Пакля! Ай, умничка!» «А если бы не ты, у меня был бы мой нормальный бонд!» — укоризненно сказала наша Валькирия, не разделяющая общего веселья. «Да ладно тебе, зато он уникум. Такого больше нет во всей галактике!» Девушка вздохнула, но ничего не ответила. «Фортуна!» — неожиданно для себя выдал я. «Чего?» — повернулся ко мне друг. «Нарекаю Титан-2 фортуной!» «Почему?» «Это ж очевидно. Эта капризная богиня нам сейчас понадобится». «А почему именно фортуна?» «Ну, не вашим же гадом его называть. Хотя...» «Гадом будет звучать очень двусмысленно». «Антисемит». «Сам такой». «А почему имя женское?» А почему бы и нет? В тебя точно нашей крови нет. Точно. Я склонился над микрофоном. Пуля. Это папа. Прием. Пуля слушает. Тут же отозвалась пулька. Твой корабль теперь называется Фортуна. А это значит, что у тебя в руках самый удачливый корабль во Вселенной, ясно? Так точно. Раздался в ответ радостный голос. Послышался звук переключения канала. Слышь, Дашка? А у меня корабль. Девочка... Бэ... Я изобразил спалмы и отключился. Главное, чтобы эта девочка хорошо отработала. «Огонь!» — закричал главный адмирал и по совместительству командующей операцией «Фмашка». Титаны выстрелили. Если вы не видели, как стреляют титаны, вы многое пропустили. Смерч темной материи закружился в вихре, распадаясь на части и вновь собираясь в единое целое, засасывая внутрь себя вражеские корабли, имевшие несчастье оказаться в зоне поражения. Клубок Арахезов бросился в рассыпную, пытаясь быстрее покинуть опасную зону, чтобы не быть втянутым куда-то, откуда точно нет выхода. Посередине строя ксеносов образовалась огромная прореха, смертельно опасная прореха, шанс выжить в пределах которой стремился к нулю. Но сегодня нас устраивает и такой шанс. Ветеринары Максим посчитали — Бобусу теперь нужно это просто исполнить. Звучит стрёмно, я знаю, но это наш единственный шанс. Поехали! Буркнул я и пристегнулся всеми доступными мне ремнями и взял в руки несколько бумажных пакетов. Зная стиль вождения Бобуса, уверен, что они пригодятся мне все до единого. Одинокий кораблик рванул вперед, как пуля, стремительно приближаясь к смертельно опасному куску разорванного пространства. Ведь сразу за ним одинокий, практически беззащитный и уверенный своей неуязвимости висел корабль-матка арахноидов. Мы уже идем к тебе, сучка! Интересный фактик. Овечка категорически отказалась покидать дыню, дабы изберечь себя и будущих детей. Так поступили абсолютно все боевые подруги. Ведь если погибнут их мужья и любимые, то смысл жизни для них будет потерян. Но просто так, безропотно, помирать они не собирались. На случай самого плохого исхода на дыне стоял одинокий миротворец. Если не удастся императору проникнуть на борт корабля-матки, то туда обязательно попадет императрица-овечка. Хотя нет. В этом случае ксеносам не посчастливится познакомиться с армой 101-го милитума свободного космоса Этерной, немного беременной и чрезвычайно злой. и Останется только один.